Глава 17 Последних пятьдесят работников, в чье число попало и я, мурыжили дольше всех. Правда, совсем по другой причине. Просто мне сначала показалось, что про нас вообще забыли. Это первые выбирали, кого получше, спорили между собой, ругались, двое даже чуть не подрались. А последнему? Последнему, как говорится, «бери, Боже, что нам не гоже». И тут все логично. Кто первый встал, того и тапки а мужик, как оказалось, тупо был занят. Для него ведь ещё груз какой-то долгожданный привезли. Вот он и разбирался с погрузкой. Зато я впрок сходила до ветру. Мало ли, когда следующий такой случай представится. Заодно добавила перевозчику нечистоту в общую копилку, чтобы фильтры поскорее вышли из строя. Мелкая пакость, но на душе приятно. На погрузку погнали и вовсе бегом. Видимо, погода на планете вновь начинала портиться. Лимит времени подошёл к концу. Тот самый охранник, что уже убил одного работника, вновь попытался отличиться, и своей жертвы необдуманно выбрал меня. Сто пудов рожа не понравилось Она никому не нравится, даже мне самой. До последнего уродец ждал, и в тот момент, когда пришла моя очередь пройти в шлюзовой отсек, решил добавить ускорение своим излюбленным способом. Да только его намерение мной были срисованы. Задолго до того, как он решил привести их в исполнение, я была готова. Чуть сдвинулась, уходя от удара, и помогла его ноге. Будь установка искусственной гравитации выключена, и цари на корабле невесомость, магнитные контуры подошв скафандра не позволили бы сотворить такое. Но тут ситуация была на моей стороне. Ему даже экзоскелет скафандра не помог. В общем, немного помогла ноге задраться выше и удерживая ее. Толкнула дурня назад. На всё про всё доли секунды. Тот ожидаемо рухнул на спину. А нефиг своими культятками размахивать не по делу. И пока все, кто видел моё выступление, пребывали в растрёпанных чувствах. Я быстро скрылась внутри челнока. От греха подальше. Последним за мной зашёл наш заказчик. И люк шлюза сразу же закрылся, отделяя атмосферу челнока от корабельной. Дядя у меня задумчивым взглядом. Я могла это видеть, ибо шлем не был герметизирован. Потом он расстроенно покачал головой и сказал на чистом русском языке. «Всем сесть в антиперегрузочное кресло и пристегнуться». «Наш, что ли?» Да кем бы он ни был, именно в его опорном пункте нам предстоит работать. Хотя, насколько я знаю, это не обязательно. Позже можно поменять место постоянной дислокации. Но первое время придётся подчиняться именно этому перцу. Он, кстати, был в новеньком, очень хорошем скафандре. Так устоит целую кучу денег. А вот нам не выдали. Пришлось как есть пробираться между закреплёнными контейнерами груза в отделение для пассажиров и рассаживаться кому где нравилось. И ровно через пару минут я поняла, почему дятел из дупла советовал не переодеваться. Наш новый руководитель всех обошёл, проконтролировал правильно ли мы пристегнулись многоточечными ремнями безопасности, и после этого удалился в кабину пилотов, оставив нас пялиться друг на друга. Едва он скрылся из виду, люди начали выражать недовольство, потому что запах в отсеке оказался тот ещё, и это настораживало. Причём я-то насторожилась молча, а вот остальные возмущались в полный голос, мол, и так хрен его знает, сколько вонь дерьма и мочи терпели, а теперь ещё блевотину чью-то нюхать. В этом плане даже повезло, что я к запахам не так чувствительна. Прошло ещё несколько десятков секунд, и челнок вздрогнул. Видимо, произошла расстыковка. После этого сразу же отключилась установка искусственной гравитации и потухло освещение. Желудок тут же попытался выскочить через рот, а потом резко ухнул вниз и ну скакать туда-сюда, словно бешеный кузнечик, а не уважаемый орган тела. Однако, приложив некоторые усилия, таки смогла его удержать. Причём таких, как я, судя по звукам в полной темноте, оказалось не сильно много. Даже гул включившихся маршевых двигателей не мешал слышать, как народ опорожняет желудки. А дальше так и вовсе перестало различать, где вверх, а где низ. Плюс ко всему навалилась тяжесть от ускорения. Казалось, пилот или пилоты, если их больше одного, старались вытрясти из нас душу. Я, сцепив зубы, столько переносила резко навалившуюся и никак не проходящую дурноту. Во всяком случае, пыталась. Словно доказывала очередной раз кому-то, что не пальцем деланное. Но когда челнок вошел в плотные слои атмосферы, стало совсем не Словно кто-то огромный тряс машину на манер Маракаса. Наконец и меня прорвало. Вот, честно признаюсь, не смогла удержаться. Да и как это сделать, когда все остальные ничуть не стесняются? И всё, что они не успели переварить, теперь размазано равномерным слоем везде, в том числе и на мне. Мерзость полнейшая, и поделать ничего нельзя. Короче, уделали друг друга как надо. Теперь, наверное, уже и дураку стало понятно, откуда здесь такой стойкий запах. Очевидно же, что от многих партий предыдущих бедолаг. Надеюсь, отмывать всю эту красоту заставлять не станут. А если и станут, не дождутся. Сами трясли. Вот пусть сами и убирают. Из приземлившегося на центральной базе челнока мы выползали живописной группой под свист и улюлюканье толпы. Потому что кроме того, что выплюнули съеденное накануне, некоторые, особо трудолюбивые личности, даже оба вида нужды исправить успели. В общем, встречали нас, словно эстрадных звёзд или знаменитых спортсменов, прилетевших домой с победой с очередного межсистемного чемпионата. Вот когда я поблагодарила дятла за совет не переодеваться, из этого я сделала вывод, что тряска была не случайна. Нет, когда в атмосферу входили, трясло вполне закономерно. Вот только выворачивать нам желудки начали с самого старта. Да и потом, уже в атмосфере, пилоты не сделали ничего, чтобы облегчить нашу участь. Напротив, постарались максимально усугубить. У них тут, оказывается, соревнования между экипажами кто сильнее измордует новое мясо. А заодно тотализатор устарожила. У каждого свой экипаж в фаворе. Вот и делают ставки каждый на своего. К слову, в этот раз победителем стал наш экипаж. Победа-то похожа. Более чем убедительно получилась. Как там у других было, не знаю. Вряд ли намного лучше. Но чем-то мы точно отличились. То ли больше всех обжёрствовали на орбите, то ли непогода помогла сильнее растрясти. Не знаю, короче. А почему про непогоду заговорила? Да просто тень стояла, хотя вроде бы слышала, что должны были в местный полдень приземляться. Сама база находилась под куполом силовой защиты, но снаружи его стояла непроглядная мгла. Видимо, это была та самая песчаная буря, о которой я читала в судовой сети. А бывает ещё с дождём стеной и градом с голову взрослого человека. Или просто ветер такой, что даже грузовые челноки взлетать опасаются. Рискуя сыграть в ящик. Ну, что сказать, впечатляет. Причём даже отсюда, из-под силового купола, смотреть страшновато. А что снаружи творится, я и представить себе не могу. Кошмар, короче. Не хотела бы сейчас там оказаться. Но, как говорится, делу время потихий час. Кончился и этот спонтанный праздник для местных. Мы ведь были последними в запланированной программе. Значит, баста-карапузики. Однако провожали нас с помпой, мягко говоря. Тут ведь еще и гравитация на новичков свалилась. Неудивительно, что все мы имели вид жалкий до безобразия. Две десяток гравитации в плюс. На деле оказались ощутимее, нежели когда об этом просто говорят. «Добро пожаловать в ад, смертнички!» — сопровождает криками наше триумфальное шествие толпа. «Удачи, консервы!» — несется нам вслед. «Приятно, видимо!» Смотреть на тех, чье место занимал когда-то, при этом, вероятно, совсем еще недавно, каждый улюлюкающий. И, похоже, радуются больше тому, что сегодня не с них самих ржу, а с кого-то другого. Я же шла за руководителем и никак не могла взять в толк. Ладно, искусственную гравитацию в челнаке отключили. Крен с ним, с отношением как к скоту. Но элементарные средства индивидуальной защиты при транспортировке на поверхность планеты пассажирам могли бы и предложить. Это же естественно. Потому что даже плохой хозяин всё равно заинтересован в том, чтобы его скотина не сдохла раньше времени. Иначе зачем её заводить вообще? А тут вроде как всем до лампочки. Выживут добровольные каторжане или нет? Ну, бред же. Случись разгерметизация челнока. И амба всем, кроме пилотов. И, собственно, нашего. Даже не знаю, как назвать. Ладно. Пусть будет пока шефом, мне так привычней. Так вот, случись что, только он до да пилоты выживет. В чём прикол? Или это чисто местная фишка такая? В общем, более чем странный подход. У-у-у, вышагивает, блин. Ведёт нас куда-то. Попутно общается со встречными. С кем-то здоровается за руку, а кому-то только кивает. Но я также видела, как он ухмылялся в свою чёрную бородищу, когда рассмотрел, что стало с нами после весёлого полёта. Ну да ладно. С приходом последнего челнока шоу для старожилов «Экзота» кончилось. Новички же продолжали экспресс-знакомство с укладом жизни на планете. А уклад тут жёсткий. Сначала работа, потом отдых. Причём работа занимает львиную долю времени. Праздно шатающихся на базе хрен, когда увидишь. Исключение составляет разве что то самое шоу с новичками. Встречать их — что-то вроде сложившейся традиции. Посмеяться, поучаствовать в тотализаторе, поорать из толпы, а потом снова по своим делам. И база словно вымерла. На периферии моего зрения замигала иконка соединения с чем-то или с кем-то. Нейросеть тут же активизировалась. Внимание! Поступил запрос на регистрацию пользователя в локально планетарной сети. Создать учетную запись? Да? Нет. «Пока я соображала, что к чему, и нужно ли мне это», заговорил наш главный провожатый. «Так, господа вновь прибывшие, каждому из вас на нейросеть уже должно было поступить предложение о регистрации в планетарной информационной сети. Настоятельно рекомендую это сделать. Дальше без этого никак». Ну вот, и решать не пришлось. Мысленно отвечаю на запрос симбионта утвердительно. «Личный аккаунт создан». Получаю списки вещевого довольствия И скин базы предлагает выбрать в арсенале промысловое ружье и личное оружие. Перечень вывожу на… Симбион не успел закончить, как вновь заговорил наш провожатый. Сейчас тем, кто успел создать учетную запись, уже должны были предложить выбор оружия. Через минуту будем на месте, и вы сможете принять душ. Пока будете плескаться, как раз и разберетесь, что и кому больше нравится из оружия. Но как сторожил, дам совет. Для промысла выбирайте старую добрую полотушку. СКР-12. Мантийского производства. Для начала самое оно. Дешевое сердито. А вот личное оружие. Уже сами. У кого к чему больше душа лежит. Остальное выдадут по стандартной схеме. И вашего мнения не спросят. Прибыли. Я чуть не въехала носом в спину, идущему впереди. Так резко тот остановился. Мы сейчас напоминали стадо. Стоим бесформенной толпой, воняем, вид имеем растерянный и подавленный. Шеф снова ухмыльнулся в бороду. «Зовут меня Кирилл Эдуардович Демидов. Свою карьеру промысловиков, как вы уже, наверное, догадались, начнёте с моего опорного пункта. И пока будете там обретаться, знайте, я хорошо отношусь лишь к тем людям, кто хочет и умеет работать. С такими я всегда найду общий язык и понимание». В опорном пункте Псков. Хозяин один. И это я. имеете желание хорошо заработать и поскорее обнулить контракт. Значит, мы сработаемся. Ну, а если нет, вышвырну к чертям собачьим. Запоминайте это сейчас, потому что повторять не стану. Права такого не имеешь. Вышвыривать. Не с тобой заключали контракт, а с корпорацией. Выкрикнул кто-то из задних рядов. Кто сказал? Тишина. Возмутитель спокойствия, видимо, решил пока себя не афишировать. но «Ну, что же затаился? Выходи, раз смелый такой!» Однако никто не вышел. «Всё понятно», — очередной раз ухмыльнулся в свою бородищу шеф. «Поясняю для тупых. В опорном пункте я для вас цари бог. Если кто не верит, может попробовать оспорить мои приказы, чтобы убедиться в ширине предоставленных мне полномочий. Итак, вещи оставляете здесь и идёте мыться. После водных процедур вам всем сделают прививку от местной заразы, а заодно подгрузят необходимые базы знаний. Далее получаете вещевое довольствие. Рекомендую сразу облачиться в эспешку. Экзоскелет сильно облегчит жизнь на первых порах. Вещи свои сложите на грави тележки. Их вам предоставят для погрузки на транспортную платформу. Занимайтесь! Шеф, закончив выдавать первые инструкции, развернулся и покинул большое помещение, куда нас привёл. Я не стала обсуждать его слова, а сразу же ломанулась выполнять. Нас ведь тут пятьдесят рыл, а душевых комнат всего десяток одноместных. Пока десять моются, сорок ждут. А я такая грязная, что сил больше нет терпеть. Закрывшись в кабинке, повесила на крюк рюкзак. Потом скинула с себя омерзительно воняющую когда-то ярко-оранжевую робу и запихнула ее в приемник утилизатора. Но прежде чем лезть под душ, отмыла сам рюкзак, благо он герметичный и внутрь чужая блевотина не попала. Однако самой в поплескаться не дали. Уже минут через десять с той стороны заколотил кто-то и в грубой форме потребовал, чтобы уродина освободила помещение. Голос я, кстати, узнала. Это он выкрикивал из толпы перебивая нашего нового руководителя. Конфликт раздувать не стало, смысла не было. Будет ещё время с ним разобраться. Он сам скоро нарвётся. Обернулась одним из пяти одноразовых полотенец, что висели на вешалке, и подхватив рюкзак, вышла. Мудак этот попытался был толкнуть меня, да я увернулась. Только ведь помылась, а он чумазый с ног до головы. Даже просто прикоснуться противно. А тут как раз надо одно из дверей Оих в этом большом помещении было достаточно. Загорелась красная надпись на общем языке содружества извещающая, что можно проходить на прививку. В общем, начинались максимально упрощенные карантинные процедуры. Там все быстро. Пшикает инъектор, и клиент свободен. Желтый маркер на полу показывает, куда двигаться дальше. Видимо, управляет всем центральной и скинбазой. Порядок давно установлен и отработан до мелочей. Умная машина сама идентифицирует нового работника по маркеру нейросети и подводит именно туда, где уже стоит моя гравитележка со всем необходимым скарбом. Получен запрос на подгрузку обучающих пакетов Принять? Да? Нет? А вот и учебные базы подоспели. Да, выполняю. Пока суть до дела, и учебные архивы скачиваются на внутренний носитель моей сети. Отвожу тележку чуть дальше чтобы не мешать другим получать удовольствие И напяливаю на себя абсолютно новенький темно-синий комбинезон. Отлично. Наконец-то нормальная одежда. Регулирую размер по себе. Новая обувь на ноги. Вообще замечательно. Чувствую себя уже почти человеком. Теперь очередь скафандра. Внутри базы гравитация стандартная. А вот когда выйду под купол, там уже будут действовать правила планеты Экзот. К слову сказать. Выглядит скафандр почему-то очень знакомо. Где-то я такую модель уже видела. Только не подумайте, что я прямо эксперт и умею на глаз определить модель, серию и производителя. Нет, конечно, знаний необходимых нет. Однако отличить штурмовой скафандр десантника от исследовательского, инженерного или модели, предназначенные для пилота, я смогу без особых проблем. А этот одновременно и похож на все перечисленные модификации пустотных скафандров. И не похож. Точно не исследовательский. Однозначно не инженерный для проведения технических работ. То есть определенно назначение имел изначально военное. Ну, или производитель его таким задумывал. Вот только для штурмового он явно слишком легок. А для версий предназначены пилоту. Чересчур тяжел. И тем не менее головная часть выполнена как у тех, что предназначаются именно для пилота. Со всеми подключениями в затылочной части. Странный какой-то гибрид в общем. Внимание! Требуется вмешательство пользователя. Транслирует симбионт. Ну что там еще? Базы загружены? Нет. Возникли противоречия. Требуется вмеша. Меньше текста, умник. Принято. Часть учебного архива, отвечающая за урезанную базу знаний начальной боевой подготовки, уже имеется в памяти носителя. Нет необходимости ее скачивать. И что? Немного растерялась я. В принципе, понимаю, почему возникла заминка. грол за те годы, что я провела рядом с ним, натаскивал меня на совесть. Ближе к концу и оружием пользоваться научил. И если мне сейчас втюхивают то, что я и так знаю, симбионт, понятное дело, начал суетиться. Но что же делать? И скин центральной базы предлагает компромисс. Вместо этих архивов подгрузить дополнительный пакет отвечающий за знание пилотирования атмосферной техники третьего и четвертого уровней. Добро, умник, качай. Принято. Правильно ли понял, что пользователь назначил позывной для взаимодействий? Что? А, ты про умника? Да. Хм, случайно получилось. Но почему бы и нет? Будешь умником. Принято. Прописано в корневой каталог. Продолжаю закачивать архивы. Кстати, к сведению пользователя, Скафандр СП, выданный в пользование, на самом деле изначально назывался СПУ, то есть скафандр пилота универсальный. И тут я вспомнила. Лет 10 назад в информационной галактической сети земного сектора грянул грандиозный скандал. Скандалили, понятное дело, обиженные заказчики, которые послужили спонсорами в новой разработке корпорации под говорящим названием «Инза» — «Индивидуальная защита», если точнее. Она специализировалась на разработке и производстве разнообразных пустотных скафандров как для армии, так и для гражданского пользования. Так вот, руководство этой славной организации замыслило создать нечто новое. Давно ведь уже возникла необходимость. Дело в том, что в военном флоте самыми слабо защищёнными являются именно пилоты. Сидеть в ложементе в тяжёлом скафе как-то не очень. Во-первых, Сам ложемент потребуется огромных размеров, а на корабле и так с лишним местом туго. Да и при его постройке борьба чуть ли не за граммы веса идёт. Во-вторых, на тяжёлом штурмовом нет специальных разъёмов для прямого подключения пилоток и скину корабля, для нейронного слияния человека с машиной. В общем, адаптировать уже существующее оборудование – не вариант. Нафиг такого счастья никому не надо. Оно ведь одно за одно цепляется. Положим, прикрутить к громоздкому штурмовому скаф систему подключения к бортовому искину не сильно сложно. Но вот дальше начинается изготовление новых ложементов и оборудования ими стоящих на вооружении армии кораблей. А если место в рубке этого не позволяет, тогда уже сама рубка корабля должна подвергнуться модернизации. А поскольку ЦБР, центральная боевая рубка, как правило, находится в самом защищенном месте, то есть где-то в центре корпуса. Такой возможности нет, потому что переделывать придется весь корабль. Да проще новый построить. Вот и решили буйные головы создать новую защитную скорлупу для столь ценного специалиста, как пилот, которая по легкости сравнится со специальным скафандром, а по защищенности не уступит боевому, используемому штурмовыми подразделениями. А то ведь мало ли что эти имперцы говорят. подумаешь Они уже пробовали. Про технологию изготовления и установки нейросетей они также говорили. А земля не взяли, да и сделали невозможное. Вот и тут справимся. Типа они не смогли, а мы все же попробуем. Но в итоге имперцы оказались все-таки правы. Вышла полная хрень. Сильно громоздкий для тех, под кого собственно создавался. И почти не защищающий в серьезном бою. Естественно, у обманутых заказчиков. Возник закономерный вопрос. Какой в нём смысл и прок если СПБшка – скафандр пилота боевой? Может, то же самое, но при этом намного легче. А сколько было рекламного дерьма и прочего пафоса в начале разработки? Прямо шедевр ведь обещали. Даже вояки повелись на каком-то этапе и таки инвестировали средства в проект. На деле же получили пшик. Фирма чуть не обанкротилась выплачивая огромнейшие издержки многочисленным заказчикам. К тому же наклепать дерьма успели просто немеренно. И теперь вот эти поделки можно купить за смешные деньги. Однако ходят слухи, что были разработки совершенно нового типа скафандра по технологии канувшей в лету цивилизации Элер-Энте. Правда, ими занималась уже не Инза, а АЭСИ – «Илентийская автономия» но потом даже продвинутые в техническом плане дамочки и ленты закрыли проект. Выяснилось, что эти модели на самом деле по своим характеристикам защищенности не так уж сильно превосходят уже существующие и многократно проверенные жизнью аналоги. Да, они легче и во многом удобней но по сути это единственный плюс. Минус же заключающийся в дороговизне производства новых материалов и во много раз более энергоемких батареях. Перевешивает этот плюс. Выпускать продолжают, конечно. Сами-то новые скафандры очень хороши. Вот только делают их малыми партиями и сугубо под заказ. Под заказ своих спецслужб и спецслужб империи кадар А в Биорес, оказывается, не дураки сидят. Копейку, во всяком случае, считать умеют. Но правда, зачем покупать для своих гастарбайтеров дорогие скафандры, если с работы на планете вполне справится неудачная версия? которую на данный момент можно приобрести практически даром. И пофиг, что дерьмо, зато для нужд охотников в самый раз. Против зубов того же Виверна ничто не спасёт, а с остальным дешёвый скафандр вполне приемлемо справляется. СПУ, что в расшифрованном виде, изначально значило «скафандр пилота универсальный». Тут переименовали просто в сп то есть «скафандр промысловый». Других нет вообще. И выбрать не из Раньше-то, наверное, были. Но с тех пор, как Биарес выкупил почти за забесплатно неликвид от Инзы, втюхивают только его. Правда, можно заказать через администрацию центральной базы. Но не стоит забывать при этом, что деньги в Биарес действительно считать умеют. А значит, обойдется это удовольствие. Хорошо, если только по двойной цене. привести то привезут под заказ, что хочешь. Не проблема. Только сколько ждать придется и во что оценят логистику. Можно ведь и по миру пойти. А вообще бесплатно корпорация ничего не выдает. Даже вещевое довольствие и то еще предстояло отработать. Едва успела влезть в свою эспешку, сработала оружейка и подала мой заказ на выдачу. К баулу с вещами и рюкзачку добавились здоровенная электромагнитная винтовка с коробкой боеприпасов, а также две кобуры с личным оружием. Но о нем чуть позже. Сначала главный инструмент промысловика. Итак, снайперское, крупнокалиберное ружьё, СКР-12, бангар. Или, если перевести на русский, молот. Производство оружейников Республики Манти. Старенькое, но отнюдь не слабое. Громоздкое для обычного человека. мантицы сами по себе народ рослый. Но для охоты подходят любому. Оружие ведь не надо таскать на себе постоянно. Отстрелялся сунул в пирамиду летуна и работая ручками. Скорее всего, выбор нашего шефа в пользу именно этого ружья обусловлен тем, что убойность у него отличная и характеристики приемлемые. Но главное все же – дешевизна образцов относительно других резидентов Содружества. Не забываем, что все выданное нам корпорацией получено исключительно в долг. А вообще, лучшим на сегодняшний день оружием. И это касается не только снайперского а вообще любого стрелкового, являются палки-стрелялки, произведенные на территории империи Кадар, а конкретно в элентийской автономии, так называемой АЭСИ, о которой уже упоминала чуть ранее, или по их лицензии. Аббревиатура расшифровывается просто «Автономия Эленты» в составе империи. Так вот, элентийские дамочки делали лучше а раз лучше значит дорогое. Есть и другие производители в том числе Земной Союз, и по качеству характеристик даже не сильно уступают элентийским разработкам. Но все равно, выбирая из лучшего, что подешевле, если исходить из цены и качества, идеальным вариантом являются мантийские поделки. Ерунда, что ружья устаревшие. Лупят они, будь здоров. И даже в условиях повышенной гравитации и более плотной атмосферы экзотта на дальности километра выстрел получается почти прямой естественно если не вмешиваются другие факторы такие как ветер и так далее но даже в этом случае умная электроника легко нивелирует негативные факторы автоматически подстраиваясь под условия окружающей среды задача пользователя просто навести цели к перекрестия визора на цель и нажать спусковой крючок вот скучностью все относительно на дистанции в тот же километр естественно рассеивание скр 12 при идеальных условиях стрельбы составляет примерно 30 сантиметров. Это слишком много для нынешнего времени. Нормативы у военных сильно изменились. Две войны подряд, одна с жагами и следующая с рептами, заставили аналитик существенно пересмотреть свое мнение и выставить разработчикам новые требования. Тем не менее, для охоты молот или колотушка, если выражаться на сленге промысловиков, вполне подходит потому что подходящие для промысла цели на экзоте, как правило, крупные. Тут ведь еще надежность роль играет. А вот с этим у мантийца как раз все в порядке. Никакого элентийского изящества и идеальной эргономики. Все просто и надежно, как кувалда. Сломать, разве что специально задавшись целью, можно. В арсенале есть много чего еще. Выбирай не хочу. Но я поняла, почему шеф советовал именно СКР-12. Он и правда не сильно хуже, чем другие предлагаемые к выбору образцы, зато дешевле раз в 5 А мы так, еще даже не начав работать уже в долгах по самую макушку. И вот теперь пришла очередь рассказать про личное оружие. Что это такое? Да все просто. Тут его называют оружием последнего шанса. Хотя скорее нужно было бы назвать его оружием, гарантирующим быструю смерть без мучений. И пофиг, что название получится длинным, зато правда. Потому что если на тебя несётся, к примеру, тот же «Виверн», то даже крупнокалиберное ружьё не поможет. Одним выстрелом свалить зверюгу, но ну разве что чудо вмешается. И вот когда приходит понимание, что чудес-таки не бывает, дабы не быть сожранным заживо, как раз пригодится личное оружие, чтобы быстро и, главное, гарантированно разнести себе башку. Однако иногда оно и жизнь спасти может. Редко, конечно, но даже такой мизерный шанс необходимо иметь под рукой. Если кто не понял, речь идёт о всевозможных пистолетах или об оружии, хотя бы внешне его напоминающем. Вот тут, кстати, можно было немного выбирать. Отгадайте, что выбрала. Не поверите, в арсенале оказался даже мой любимый, спиртянский, причём в двух экземплярах. Я, как увидела эти позиции в каталоге, больше не думала ни секунды. Оба на себя забронировала. Зачем искать лучшее среди хорошего? Запас боеприпаса к ним тоже хапнула в излюбленной вариации. Бронебойный, разрывной. Раньше я не говорила подробно об этом оружии, потому что оно не мое было. гро временно выдавал, а потом нужно было сдать обратно. А теперь пришло время, потому что оба игольника отныне мои. Никому не отдам. На самом деле его название не «Спирт», а пир 16 и он действительно весьма хорош в своем классе. Очень мощный, с впечатляющей пробивной способностью и относительно точный. «Пирт-16», что в расшифровке значит, полуавтоматический игольник ручной тактически шестнадцатой серии, пользуется хорошей репутацией среди ценителей. И я в свое время сама в этом убедилась, так как пользоваться сломанной версией Приходилось не раз. Машинки тяжеловаты, конечно, но зато удобно сидят в руке. И что немаловажно, на дистанции до 50 метров шьют любой, даже современный штурмовой скафандр, если, конечно, его не прикрывает силовая защита. А в упор и она не поможет, потому что, в отличие от образцов, производимых в Содружестве, есть возможность комбинировать боеприпас в магазине, то есть заряжать в одну коробку бронебойные и разрывные иглы одновременно. Плюс ко всему, коробчатые магазины – самые ёмкие на сегодняшний день. Впрочем, тоже касается и батарей. Отсюда вес. Но многие, в том числе и военные содружества, по достоинству оценили усилия оружейников Земли, русских, к слову, оружейников, потому что производится ПИРТ-16 в русском секторе Земного Союза, и между собой славяне любовно называют оружие не ПИРТом, а спиртом. Дескать, с ног валит так же быстро и качественно. В армии эту машинку особенно любят. Впрочем, популярностью пушка пользуется и у наёмников. Стоит недёшево, но те могут себе позволить. Вот и я не удержалась, плюнув на дороговизну. На ружье сэкономила и хватит. Короче, тут же прицепила обе кобуры на грудь, чтобы удобнее было доставать и работать с обеих рук. А бритву на правое бедро определила и только тогда почувствовала себя защищенной. Теперь пусть только кто попробует меня тронуть, любого размажу. Больше получать вроде бы нечего. Якобы остальной промысловый инструментарий идет вместе с машиной, которую тут называют просто летун, и их должны уже были погрузить на транспортную платформу. Ну а поскольку делать больше нечего, пора выдвигаться к шефу. Он как раз занимается погрузкой той самой транспортной платформы.